Глава вторая. День с самого утра был такой же гадкий, как гадкая погода. Так всегда случалось, как только Эйт оказывался ближе к землям. И чем ближе, тем гаже делалось. Что за окном, что внутри. Как бы Эйт ни старался, как бы ни противился, примерно раз в 2-3 года его выносило сюда, в Лотин. И что странно, в одно и то же время. Будто он бесконечно бежит по кругу, а неумолимая судьба тычет его носом туда, где он важное потерял. Потерял, да. В тот самый день потерял больше, чем мог вообразить. Но понимал Вейна о том, что именно это за день только к его середине. Едва приходило осознание, Эйд безостановочно брюзжал, задирался со всеми, хамил почем зря. Сегодня не исключение. Сцепился с хафтизом. Едва до ножей не дошло, хотя уже давно отлично работал с ним в паре. Хавтис сумел договариваться о найме куда лучше, потому что уши у него были обычные, несмотря на то, что старшая кровь в роду отметилась сумеречные, Тёмно-фиолетовые, чуть раскосые глаза выдавали. Но Хавтис принаровился так их щурить, что легко сходил за южанина. Смоляные вьющиеся волосы и темноватая для центральных земель кожа тоже тому немало способствовали. Хафтис, не сдержавшись, съездил Эйту по роже и словом напутственным наградил. Эйт тоже не поскупился на слова. «Он же как бы Барт «Ничего. К ночи Хафтис отойдет Он отходчивый. И сам Эйт тоже отойдет Вот прямо сейчас» потому как нос потёк и рубашку заморал, а ему через час на какое-то бабье сборище. Переодеться надо и личину по благо с ней нацепить. Не то опять ни сребника не заработает, не говоря о драконах, а карман уже дно показывает. Зимой в торговом деле простой и редко когда подворачивалось что-то стоящее. Вот и приходилось зарабатывать на отбивные рожей, которую ему прямо перед выходом попортили. И голосом. И кейтарой. Знал бы Томилин, ржал бы уже в голос. Из него, Вейне, певец, как из лошади канарейка. И играет он примерно, как упомянутая лошадь, копытом. Пальцы к мечу приучены больше, чем к струнам. И так всегда было. Но все же лучше, чем сегодняшний Барт у Фредока. Так где не прошёл. А вечером вернулся Эйд от наместника вернее, от наместниковой жены с подругами, устроившими чаепитие и выжелавшими эльфийских баллад в непосредственно эльфийском исполнении и непосредственно на эльфийском. Эйд не заметил даже, когда его перестало раздражать, как каверкуют речь, и сам стал говорить и петь так же, чтобы понимали. Однажды с какой-то дури, да и пьян был в тумане, наплевав на все, пел как надо, и голос вылетал. Потом спать не мог, снилась и мучила. Прошлое. И долг прежде всего. Оба долга. Так и оказалось, что, напевшись про любовь скучающим дамам, сидя в корчме и внимая неумелым руладам наемного музыканта, Вейна все больше мрачнел. Потом кто-то попросил, чтобы он сам сыграл. И ещё кто-то. Эйд сразу отпирался, но понял, что проще уступить. Тогда отстанут. Ворчал, крутил колки на раздолбанной лютне, потом плюнул, бросил инструмент на колени к горе-министрелю и ушел наверх. Народ помолчал с минуту и вновь зашевелился, забрякал кружками, и смеяться снова стали. И даже не заметил никто, как он спустился со своей кейтарой, сел в углу на высокий табурет у стойки, куда свет почти не падал, и выплеснул в зал скопившуюся боль. Не то чтобы нарочно, но и в себе держать уже сил никаких не было. Довольно на сегодня лицемерие. Из снов и забытых песен рождаются крылья пепла, и пламенем падают с неба, путь прожигая к сердцу, которого нам не вложили, которого мы не просим, которое нам не по силам, ведь то, что в себе мы носим, из камня, железа и боли, из снов и забытых песен, Когда отцветает терновник, рождаются крылья пепла. «Ну вот что ты за тип, Вейне! Тебя петь просили для радости, а ты мрака нагнал!» Медленно проговорила вдруг взявшийся совсем рядом Хафтис и кружку на стойку поставил. «Полную». «Я предупреждал, что не хочу», — сказал Эйд. Хватил поднесённое залпом, послушал, как шумит в голове. Оставил инструмент в углу, И пошел на задний двор. Хавтис посмотрел вслед и только головой качнул. Он как раз тут с Вейной и познакомился лет с десяток назад. Впечатлился, как Эйт нас, провлетевшего в зал жука, к бочке кинжалом пригвоздил. Бочку правда проткнул и за пиво платить пришлось. Так они его и выпили же, а потом вместе нанялись в один обоз. Так и пошло. Но это Хав Эйто говорил, что из-за жука. А на самом деле из-за кейтары. Из-за то, как Вейна петь мог. Не голосом, душой. Хав небом готов был поклясться и землей живой, что точно слышал, как ветер Эйто подпевает. Хотя какой ветер в корчме? Окна открыли, проветрись от чада. Вот с улицы и свистело, Вроде. А вроде и подпевала. Эйт не боялся, что его кейтару кто-то возьмет. Все здесь знали, можно запросто рук лишиться или еще чего, что под меч подвернётся. Эйта, что на старом наречии значило «сейчас», не зря Эйтом звали. Это слово чаще других от него и слышали. «Сейчас», — говорил он, ему мог валяться ещё полдня перед тем, как взяться за обещанное или сделать все сразу же к удовольствию или неудовольствию собеседника. А еще он был в Вейне, болтун, что для Барда, в общем-то, не редкость. Вот только скоро он был не только на слова и ловок не только струны перебирать. Последний, кто в корчме Фредека потянулся к его китаре, даже сообразить не успел, как два кинжала пригвоздили руку к скамье, на которой лежал инструмент. Потом твёрдые, совсем не бардовские пальцы тычком впечатали голову в стол а к кадыку прижалась острая, как бритва лезвия. Меч у Эйта тоже был не один, только второй никогда не покидал ножен. в всяком случае этого не видел никто из тех, кто вейно хоть как-то знал. И мечи свои Эйт за собой таскал, как и иное дитя игрушку Соньку. Однажды из парильни на Ор во дворе в одном венике выскочил, а оружие при нем прямо на мокрой спине. Метательные кинжалы — Изогнутые, литые, прятались у Эйта в наборном поясе, чернёными узорчатыми рукоятями наружу. Так хитро, что непонятно было, где украшения с гравировкой, а где кинжал. Пояс старый, эльфийской работы, еще тех старших эльфов, про которых только сказки остались, и немного такого, как этот пояс. Многие думали, что и меч, который Эйта-то всех прячет, такой же древний. Хафтис не раз просил Вейна сменить поясы ножны. Хоть кто-то носил мечи рукоятями вверх, по-людски, а не вниз, как эльфы раньше носили. Эдежду одежду выбирать попроще, и смотреть иначе. Не выпячивай что ты эльф. Людей это бесит. И с ними становится на порядок сложнее договариваться. А ты как нарочно. Даже если я в смоле перемажусь по уши, все равно при всем желании не смогу. Пятить то, что я эльф. Эти самые уши в первую очередь и выдадут. Но зенки наглые мог бы и не таращить. Не хочу. Они меня не ради моих зенок нанимают, а чтобы их собственные на месте остались. Ну, не скажи. Протянул Хавтис и похабно со вкусом рассмеялся. Часто случалось, что, заключив заказ на сопровождение обоза от купца, Хафтис чуть позже получал еще один, персональный, для Вейна, от купцовой жены, сестры, дочери. Вейна иногда снисходил. Редко, но бывало. И как он их выбирал, одному единому известно, потому как Хафтис системы не улавливал. Эйт смотрел, а потом либо кивал, либо уходил. Чаще уходил. А потом пару дней молчал или обзывал сводней и мамашей. Сегодня приятеля прижало особенно сильно. Глаза стали холодными, стылыми, будто само это место из него душу тянуло. Хафтис не понимал, почему Эйд постоянно возвращается сюда. День зверем ходит, полночи пьет, спит пару часов, а на рассвете тащится за городскую стену, лезет на торчащий прыщом холм и сидит там на холодных камнях, пока в уши ветром не надуют до синевы. Хафтис за ним пару раз увязывался, но прелести сидения на ветру так и не понял. Оба раза едва дождался, пока вернулись. Как бы Вейн среди ночи на свой холм не отправился. Из ворот не пустят. А этот, если упрется, быть беде. Проследить за ним, что ли? Значит, самому не спать. Что же он долго-то так? Целую реку за это время напрудить можно. Эй, Фредок! Давай уже поесть. Кишки склеились. И это… Вейна, со двора кликни. Или пошли кого. Долго он там что-то.